Глава 23. Я прикрываю глаза и, слышу в трубке голос тещи. Накрывает уже знакомое чувство поражения. Меня постепенно, шаг за шагом, сломили. — Привет, Лорейн, судорожно вздыхаю я, мучаясь от угрызений совести. Передо мной омерзительно бесстрастное лицо доктора Кодал. — Артур! — — Ох, боже мой, я не ожидала, что ты позвонишь. — Я прошу прощения, если не вовремя. — Нет, что ты? Очень вовремя. — Я как раз хотела выпить чаю. Секундочку. Приглушенные шаги. Резко обрываются звуки радио. Ложка звякает о чашку. Я медленно вдыхаю и выдыхаю, замерев на границе тьмы, в которую не желаю вступать. «Ну, рассказывай, как там твое лечение? Хочу знать все в подробностях!» Лоррейн усаживается и с нетерпением ждет моего ответа. «Все... М -м, хорошо», — мямлю я. «По высшему разряду». «А как другие пациенты?» «Вообще-то здесь только я». «Ого!» — весело восклицает Лоррейн. «Видно, не очень популярный доктор». Я вежливо хмыкаю и тут же поднимаю глаза на кодал, который тычет пальцем на листок с пунктами. «Вы... М -м вы еще ходите на курсы керамики?» Выдавливаю я, не в силах даже взглянуть на листок. «О, нет! Забросила несколько месяцев назад. Времени совершенно нет». «Вам же нравилось там заниматься. Думаю, стоит». «Возобновить уроки?» — настаиваю я, старательно изображая энтузиазм в голосе. «Кажется, мастерская была в парке, рядом с почтой». «Прости», — негромко произносит теща, — «я не уверена, что...» «Я всего лишь говорю, что стоит хотя бы попробовать», — не унимаюсь я. «На мой взгляд, вам нужно... Алло!» — тихо перебивает меня Лоррейн. «Артур, тебя не слышно. Наверное, у меня что-то с линией. Погоди-ка!» В трубке настаёт мертвая тишина. Я поднимаю глаза и вижу, что Кодел нажала на рычаг отбоя. «Что?» — смущённо спрашиваю я. Без единого слова доктор разворачивается к ноутбуку и что-то печатает. Почти полминуты проходит в тишине, которую нарушает лишь мягкое постукивание клавиш. У меня пересыхает в горле. «В телефонной линии предусмотрена двухсекундная задержка», разочарованно говорит Кодал. Доктор приподнимает кусок провода, идущий от телефона. И я замечаю, что в шнур вмонтирован маленький черный выключатель. «Защита!» на случай, если вы отклонитесь от сценария. Вместо вашей последней реплики Лорейн услышала помехи. Кодал разворачивает ко мне ноутбук, и на экране я вижу панорамное изображение города, где живет твоя мама. Вот отделение почты с фирменной красной вывеской, а рядом здание с узнаваемой синей. Ваши слова показались мне странными сокрушенно качает головой Кодал. Парк рядом с почтой. Вы посылали ее в полицию? Я поджимаю губы и, нахмурившись, громко выдыхаю через нос. Вот и еще одна отчаянная попытка, замечена и брошена в яму, полную смердящих неудач. Я с грохотом швыряю трубку на рычаг и двигаю телефон обратно к Кодал. К черту! Я не буду ничего говорить. Я скрещиваю руки на груди и вызывающе смотрю на расстроенную кодал. «Мистер Мейсон, послушайте, ваши отношения деструктивны. И неспособность распознать их вред является классическим доказательством вашей собственной... Да вы ни хрена не знаете! Не знаете, каково любить кого-то и заботиться о нем!» Вы пытаетесь сделать меня лучше, но ваше представление о том, что такое лучше, полный отстой. Мой сумбурный протест прерывается громким скрипом дерева. Кодал выдвигает ящик и достает оттуда небольшой предмет из оранжево-коричневого пластика. Довольно уродливое устройство, похожее на мой школьный калькулятор. Кодал поддевает указательным пальцем крохотную панельку, и, установив ее вертикально, поворачивает устройство ко мне. Это электронный таймер с жидкокристаллическим экраном с семисегментным индикатором. Кодал жмет на пару кнопок, и экран оживает. Таймер установлен на три минуты. Обратный отчет уже начался. «Наша сессия закончится через три минуты», — поясняет она. Если вы не готовы очистить свою жизнь от токсичного влияния, мне придется сделать это за вас. Делайте, что хотите, сквозь зубы цежу я. Я могу идти? Не отвечая на мою реплику, Кодал снова кликает мышкой и включается новая запись. Прошу прощения, Артур, вы говорите, она звонила вам в тот вечер. Лорейн? Да. «В тот день вы планировали совершить самоубийство?» «Я не планировал». Из динамиков раздается мой голос. Идеально смонтированный цифровой аудиофайл. Слова и фразы подобраны благодаря двухмесячной записи всех моих звонков. Разрозненные слова ювелирно склеены вместе, плавно сплетаясь в разговор, которого никогда не было. Кодал отвечает на мою реплику. «Не дать не взять, обеспокоенный психотерапевт. Ее слова явно записаны в другое время и в другом месте. А вам не кажется, что разговоры с Лорейн о Джулии и копание в прошлом подтолкнули вас к попытке самоубийства? Я... Я думаю, она не осознает, как наше общение на меня влияет. Я не знаю, как ей сказать. Вы считаете, оно вас подтолкнуло?» «Да. А вы хотите, чтобы я переговорила с ней от вашего имени?» «Пожалуй, я был бы рад». Запись обрывается. Кодал поворачивается ко мне. «Что, по-вашему, почувствует Лоррейн, когда прослушает запись?» «Какой абсурд!» Изумляюсь я. «Это же сфабриковано!» «Да!» Невозмутимо соглашается Кодал. Раз вы пытались меня обмануть, обстоятельства нашей сессии тоже меняются. В следующие две с половиной минуты я хочу, чтобы вы донесли до Лорейн Дарси все четыре тезиса в полном объеме. Я хочу услышать из уст Лорейн, что она поняла, и только тогда сочту вашу миссию выполненной. Пожалуйста, если вы отказываетесь передать Лорейн Дарси содержимое тезисов, За оставшееся время, либо она не поймет, о чем речь, тогда от вашего имени позвоню я. Я сообщу, что вы желаете прекратить с ней общение, и в качестве доказательства ваших намерений поставлю запись. Мне плевать, ядовито выплевываю я. Валяйте. Как только я вернусь на Большую Землю, тут же скажу ей, что это была фальшивка. Допустим. «А теперь давайте оценим ваши возможности», — спокойно говорит Кодал, зная, что время на ее стороне. «Если вы пройдете курс терапии и избавитесь от зависимости, то, покидая остров, скорее всего, не будете испытывать желания увидеться с Лорейн Дарси. Следовательно, сейчас вы лишь выбираете, как с ней попрощаться». Мои глаза инстинктивно устремляются на таймер. «Две минуты пятнадцать секунд». Кодал продолжает. «А если вы не воспримете лечение, если мы по какой-то причине не добьемся результата...» Она неопределенно взмахивает рукой. «Тогда вы сможете связаться с ней и все объяснить. Однако в моей власти продержать вас здесь достаточно долго, мистер Мейсон. На какой период времени...» Вы готовы обречь Лорейн на жизнь с чувством вины после прослушивания той записи? На неделю, на месяц, на полгода? Или хотите решить вопрос не так грубо и на своих условиях? И последнее. Как ваш отказ поднять трубку поможет вам или ей? Вы блефуете. Запись станет для Лорейн ударом. Даже вы не решились бы. Вряд ли до этого дойдет. Пожимает плечами Кодал. «Но мне важно дать вам понять, что я готова и к такому исходу». Цифры на экране таймера беззвучно меняются. Минута 59 секунд. Раздается тихий щелчок. Я снимаю трубку с рычага. Видя, что Кодал собирается набрать первую цифру номера, я резко двигаю к себе аппарат и жму на кнопку повтора последнего номера. Не знаю, что мной движет. Наверное, желание действовать по-своему. Хоть я и под колпаком укодал. Алло. Минута тридцать секунд. Лорейн. Чувствуя, что мой голос сейчас сорвется, я пытаюсь взять себя в руки. Это опять Артур. Прошу прощения, наш звонок прервался. О, милый, не переживай. Это наверняка у меня на линии. «Так ты говорил, что у тебя все хорошо?» «Лечение?» Я бросаю взгляд на Кодал. Ее рука застыла над черной кнопкой. «Да, все в порядке. Знаете...» «Когда ты вернешься?» «Не знаю. Надеюсь, скоро. Ну ладно. Я перетащила альбомы вниз». «Не хочу лезть за ними на чердак!» Взгляд падает на лежащий передо мной листок бумаги. «Артур, ты как?» «Да, я в порядке!» Заикаюсь я, понимая, что жалкие четыре строчки на листке разбегаются перед глазами. «Как вы?» «Я... я хорошо!» Лорен будто стыдно в этом признаться. Будто она с удивлением слышит собственные слова. «Последнее время мне лучше. Я скоро побегу на хор, а потом надо что-нибудь придумать к чаю. Ох, я тебя заболтала. Значит, лечение идет успешно?» Минута десять секунд. Мой взгляд скользит мимо Кодал и устремляется сквозь огромное окно к живописной лазуре неба и белым облакам. Облака плывут на восток, в сторону Северной Англии. И в этот краткий миг безмолвия мне вдруг приходит мысль, что они скоро пройдут над домом, где росла ты. Сад, полный цветов, белье, развешанное на веревке. Лорейн, спасибо вам, что поддерживали меня последние десять месяцев, и спасибо за все, что вы делали, пока пока мы с Джулией были вместе. «Ох, милый! Мы с тобой помогали друг другу. А в последние годы ты заботился о ней больше, чем я. Честно говоря, я сглатываю. Последнее время мне гораздо лучше, благодаря лечению. Думаю, я готов двигаться дальше от Джулии и от... Пожалуй, нам не стоит больше общаться. «О!» В трубке раздается тихий возглас удивления. «Дело в том, что, находясь в процессе лечения, я не хочу застрять. Я не желаю больше говорить о Джулии». «Хорошо», — едва слышно произносит Лоррейн. Удивление в ее голосе сменяется обидой и огорчением. «Я благодарен вам за то, что вы были частью моей жизни», — продолжаю я. «Я благодарен вам за то, что вы вырастили дочь, которая... Но я очень прошу не контактировать со мной в будущем. Желаю вам всего наилучшего!» «Надо же! Вот это да!» Я слышу в трубке судорожное дыхание, и мне с трудом удается сохранять спокойствие. Я смотрю на Кодал, ища подтверждение, что сделал достаточно». Легкое удовлетворение, которое я замечаю на ее лице, свидетельствует о том, что задание выполнено. ⁇ Что ж, я... В трубке снова звучит голос Лорен. Если тебе когда-нибудь захочется поговорить, просто позвони. При этих словах лицо кодал каменеет, и она отрицательно мотает головой. 40 секунд. Нет. «Нет!» — с нажимом говорю я, звенящим от отчаяния голосом. «Мне очень жаль, Лорейн, поймите, мы больше не сможем общаться. Я желаю вам всего наилучшего, но звонков от меня не ждите». «Ладно, я тебя поняла, милый. Просто знаешь, что двери моего дома всегда открыты для тебя. Если как-нибудь захочешь не про Джулию...» А просто повидаться? Нет. К нашему общему изумлению Аруя, понимая, что утекают последние секунды, я хочу услышать, что вы меня поняли. Мы больше не будем разговаривать. Это прощальный звонок. Огромное спасибо за все, но на этом мы прощаемся. Слышите? Я хочу убедиться, что вы меня поняли. В трубке повисает мертвая тишина. Меня трясет от напряжения. Каждую клетку моего тела затопило черное, беспросветное горе. Нервы, как натянутые струны. Я жду ответа целую вечность. Двадцать секунд. Пятнадцать секунд. Тринадцать секунд. «Я поняла, Артур», — наконец произносит Лоррейн. Ее голос лишился последних ноток радости. В нем слышится боль и смирение. Ты прости меня. Девять секунд. Нет, это вы меня простите. Всего доброго, Лорейн. О, всего доброго, Артур. Прости, наверное, я... Береги себя, милый. Я швыряю трубку на рычаг. Меня колотит. Сгорбившись, сижу в кресле, будто выпотрошенный, и молча пялись на каменный пол. Когда я поднимаю глаза на Кодал, злости внутри уже нет. Я словно застрявшее в расселении животное, которое перестает лихорадочно биться, отчаявшись спастись. Никакие эмоции не изменят мой жестокий удел. Сотрите запись. Говорю я, равнодушно глядя на ноутбук. Не говоря ни слова, Кодал разворачивает ноутбук ко мне. На экран выведена программа для записи и обработки звука. В центре — график звуковой волны. Несколько быстрых нажатий на клавиши, и аудиофайл стерт. «Мы сделали существенный шаг вперед. одобрительно кивает Кодал. «Обезболивающее хорошо до тех пор, пока не затянется рана, которая болела, а дальше...» Оно лишь напоминает о боли, само становясь раной. Я в отключке. Бессмысленный взгляд направлен в никуда. Рот приоткрыт, дыхание слабое. Единственное, что выдает еще теплящуюся жизнь в моем безвольно осевшем теле, это безостановочно капающие слезы. Они скатываются из немигающих остекленевших глаз и тихо падают на стол. Каждый раз, входя в кабинет Кодел, я упрямо даю себе слово, что выберусь отсюда. Но я всегда думал об этом как о событии, теоретически возможном в будущем. Побег был лишь мечтой, а теперь, будто пациент накануне давно запланированной операции, я осознаю, что долгожданный момент настал. Сегодня ночью я покину остров».